Глава 4 Царь обладал всеми качествами, которые внушают симпатию и любовь ближайшего окружения. Но те самые свойства, которые так привлекательны в частном человеке, превратились в серьёзные помехи, когда он был призван руководить страной в чрезвычайных обстоятельствах. Миролюбие царя Стремление избегать болезненных ситуаций предоставили возможность приближенным влиять на него. Страсть к самобичеванию отвращала его от правления железной рукой. Личное обояние царя превращало необходимость сообщить монарху нелицеприятную правду в крайне трудную задачу. Природа наделила царя достоинствами и недостатками, непригодными для выполнения им своей миссии. Обстоятельства и история были против него. Когда началась война 1914 года, оппозиционные партии впервые за полстолетия выразили готовность сотрудничать с властью. Императору пришлось принять на веру эту перемену в настроениях и положиться на людей, опасаться которых и не доверять которым имелись все основания. Ряд политических группировок, заявивших сегодня о своей лояльности, были ответственны за десятилетия террора в истории России. Некоторые предпочли промолчать в отношении убийств и грабежей, совершённых политическими экстремистами. Для того, чтобы поверить в лояльность этих группировок, царю пришлось бы многое забыть, но оказаться настолько гуманным, чтобы вычеркнуть из памяти раскромсанное тело своего деда Александра II, погибшего в результате злодейского покушения, или длинный список убитых людей, преданных государственным интересам, это выше человеческих возможностей. Перенесённый ужас учил императора подвергать проверке и искренность оппозиции, и непредвзятость её доводов. Опыт же внушал ему предубеждение к защитникам либеральных реформ. Царь чтил память своего отца и тоже испытывал стойкую неприязнь ко всему, что связано с либерализмом. Александр III вступил на престол в то время, когда страну накрыла волна нигилизма, Поразительная физическая сила и неустанная энергия царя позволили ему загнать деструктивную оппозицию в подполье. Непреклонный характер тормозил процесс эволюции его политических взглядов. Николай II унаследовал от отца подобные воззрения, но отнюдь не темперамент и неукротимую волю для воплощения этих идей в жизнь. Консервативные взгляды Николая II были даже в большей степени следствием его восхищения отцом, чем естественным результатом духовного роста. Когда пришло время царствовать, он фактически продолжил жёсткую политику предшественников, но она не была основана на силе его убеждений и независимости собственных взглядов, а ведь окружающий его мир изменился. Другой причиной неприязни царя к либеральным реформам Была его религиозность. Он был глубоко верующим человеком и придерживался наивного представления, будто христианство и церковь одно и то же. По закону император контролировал административные органы русской церкви, и многие его предшественники использовали свою власть для обуздания вечного стремления духовенства к вмешательству в светские дела. Однако Николай II был подвержен влиянию священнослужителей, и хотя в течение ряда лет, пришествовавших в войне, русская церковь демонстрировала очевидные признаки духовного возрождения, большинство иерархов были настроены враждебно к идеям либерализма. Они понимали, что подобные политические реформы приведут в конечном счёте к отделению церкви от государства, а им не хотелось поступаться своими привилегиями. В их глазах либералы представляли угрозу делу христианства в России, эту точку зрения, разделял и царь. Но сколь бы ни были важны все эти обстоятельства, они не шли ни в какое сравнение с проблемой, обусловленной другой чертой характера императора. Николай II отличался такой стойкой и нежной привязанностью к семье, какая характерна далеко не всем людям. Его любовь к супруге и детям не имела границ, и перед ней всё остальное отступало на задний план. Это замечательное качество в сочетании со склонностью к миру и спокойствию делало его чрезвычайно податливым перед сильным влиянием императрицы. В нём развилась бесконечная мягкость и покладистость человека, который полюбил властную женщину, да ещё и подверженную тяжёлой форме истерии. Природа жестоко обошлась с русской императрицей, поразив её единственного сына опасной наследственной болезнью. Алексей, долгожданный наследник трона, страдал гемофилией, неизлечимой несвёртываемостью крови. Постоянный страх, что ничтожная царапина, малейшая рана могут оказаться фатальными, доставлял матери бесконечные мучения. Только чудо считала она могло спасти сына. Религия для императрицы перестала быть философией жизни или даже верой в конечное торжество добра. Она превратилась в ницвое или лихорадочное сверхъестественное средство для возможного спасения ребёнка. Императрица с негодованием отказывалась признать вердикты специалистов. Она немедленно отметала любой намёк на необходимость смириться с неизбежным. В своём постоянном ожидании божественного знамения она совершенно утратила чувство реальности. Царица существовала в мире мистики, и никто не понимал её лучше, чем супруг. Зная о её страданиях, связанных с заботой о сыне, сопереживая её боли, царь позаботился о том, чтобы облегчить бремя её горя. Чтобы утешить царицу умилостивить её, он часто действовал вопреки своей воле. В результате настроения и капризы императрицы стали влиять на состояние государственных дел, и это влияние редко было полезным, поскольку личная трагедия искажала картину мира, лишала её чувства меры. Принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская прибыла в Россию вскоре после смерти Александра III. Она стала русской императрицей Не успев познакомиться с народом, обычаями или языком страны, которую провёл её супруг, чувствуя себя чужестранкой, она стремилась не навлекать на себя критики, избегая публичных мероприятий, но поступая так, она закрывала себе пути на встречу людям. Контраст российской придворной жизни с чопорным немецким двором, где она воспитывалась, был слишком велик, и это усложнило её адаптацию к новой обстановке. Императрица презирала то, чего не понимала, что не умещалось в границы её воззрений. Ей притекла варварская расточительность и расхлябанность российского двора. Она продолжала сторониться людей и была подозрительна ко всем, кто с ней не соглашался. Другим обстоятельством, постоянно терзавшим императрицу Александру, была тревога за супруга, подобно большинству женщин, вышедших замуж за мягкого, добросердечного мужчину, Она была убеждена, что супруг подвержен влиянию окружающих, чувствовала себя обязанной защитить его. Любая попытка высказать своё мнение царю вызывала стихийный протест императрицы и заставляла её противодействовать постороннему влиянию, независимо от важности поднятой проблемы. Таким образом, в критический период истории России во главе государства стояли мягкий, застенчивый мужчина, и неврастеничная женщина. Характеры и трагедии в семье делали их неспособными справиться с чрезвычайной ситуацией и неумолимо влекли к гибели. Но когда наступил час расплаты, император и императрица заплатили не только за свои ошибки и слабости, им вменили в вину и ошибки предшествовавших правителей. Немногие имели возможность советовать царю, причём большинство из таковых были непримиримыми и высокомерными консерваторами. В течение десятилетия, предшествовавшего мировой войне, русские консерваторы выдвинули из своей среды одного государственного деятеля, выдающихся способностей. Большой бедой для страны стала гибель Столыпина от руки убийцы раньше, чем он смог реализовать свои планы возрождения России. Он был конструктивным консерватором и последовательно поддерживал реформы там, где в них действительно ощущалась необходимость. Однако его преемники не обладали способностями равными ему. Их консерватизм сводился к обыкновенной охранительной политике. За некоторыми исключениями члены кабинета министров, различные чиновники, занимавшие при дворе важные должности, великие князья Те самые люди в дельных советах, которых так нуждался император, состязались друг с другом в выражении эксцентричных взглядов. Например, великий князь Александр упоминает в своих мемуарах, что во время войны он убеждал императора выдворить британского посла из Петрограда и отозвать с фронта в город лучшие полки. Подобные фантастические и явно абсурдные советы, поступающие со всех сторон, лишь осложняли положение царя. Однако бывали моменты, когда все безответственные консерваторы объединялись. Они единодушно противились либеральной политической реформе. Принятие любых мер, расходящихся с их точкой зрения, они расценивали как проявление слабости. Так консерваторы не считали возможным поддержать отставку важного основанника, даже если он был непопулярным в народе. Даже если он оскандалился на своём посту, как, например, военный министр генерал Сухомлинов. С другой стороны, если сановник пользовался в стране популярностью, как, скажем, главнокомандующий великий князь Николай или министр иностранных дел Сазонов, консерваторы обвиняли его в нелояльности и делали всё возможное, чтобы соответствующе настроить царя. Это оказывало негативное влияние на жизнь общества, Но консерваторы, по крайней мере, были искренни в своей агрессивной близорукости. Те деятели, которым они расчищали путь, были гораздо опаснее. Императрица, надеевшаяся найти средство для исцеления сына, стала лёгкой добычей религиозных шарлатанов. Зная о болезненном состоянии царицы, некоторые люди из свиты постарались снискать её благосклонность, приглашая разного рода странников. При дворе регулярно появлялись разные мошенники, однако ни один из них не мог продержаться продолжительное время. Их разоблачали так же быстро, как они появлялись. Последним в этом ряду стал Распутин, которому удалось овладеть истеричным сознанием императрицы Александры и долго удерживать её в своей власти. Она верила, что Распутин был божьим человеком, который мог ходатайствовать перед всемогущим об исцелении её сына. В её представлении Распутин был пророком, одарённым предвидением будущего, человеком, судьба которого была непостижимым образом связана с благополучием её семьи. Эта вера разрослась до состояния одержимости. Императрица отказывалась верить, что в её присутствии за маской этого божьего человека скрывается хитрый, волевой и аморальный мужик. Распутин На волне неожиданной удачи устраивал дикие оргии. Он служил орудием в руках интриганов, потакавших в своих целях пагубным страстям мошенника. Его мнение приобрело большую роль в определении государственной политики. Он использовал свое влияние для компрометации настроенных против него честных сановников, заменял их угодными для себя деятелями, чтобы укрепить свое положение при дворе». Решающим фактором назначения человека на ответственный пост являлось то, друг он или враг Распутина. Судьба Российской империи зависела от бредовых фантазий мошенника, в то время как к мнению лояльных сановников, предостерегавших императора об опасности с риском для себя, но тот оставался глух. В течение многих лет ультраконсерваторы доказывали, что Наиболее образованные россияне были заражены вредными западными идеями, враждебными народу. Но что сами они, дескать, осуществляют прочную духовную связь между крестьянством и троном? Этот довод обратился против них же. Они были выдворены из числа советников, когда Распутин приобрел неофициальную власть, а императорская чета стала рассматривать его как истинного выразителя интересов крестьянства. Обстановка быстро приближалась к кризису. Вера людей в конечную победу и их желание внести свой вклад угасали перед эгоистичной и близорукой политикой сановников с сомнительной репутацией, которые были обязаны своими важными постами Распутину. Стало преобладать мнение, что бесполезные жертвы на фронте будут расти до тех пор, пока власть радикально не изменит своего курса. Страну должны возглавить лидеры которому она сможет доверять, иначе ведение войны будет невозможным. Всё больше и больше усиливалось брожение в политических кругах, которые и в мирное время выступали за упразднение абсолютной монархии. Они оказались перед дилеммой: с одной стороны, военное время внутренние беспорядки непозволительны, с другой стороны, мириться с существовавшим положением было невозможно. Надежда оставалась именно на консерваторов, занимающих важные посты. Если они почувствуют, что сложилась кризисная ситуация, то устранят темные силы при дворе путем переворота. Настроения кругов лояльных к трону были еще радикальнее. Они привыкли считать царей, вдохновляющими национальными лидерами, которые держали бразды правления великим государством, разросшимся от незначительного московского княжества до громадной Российской империи. Традиции, политические убеждения, воспитание, привязанность к членам императорской семьи побудили аристократию и крупных дворян сделать решительный шаг. Кроме того, и военные присягали в верности стране и царю присяга, обязывала их действовать. В то же время даже лояльные тронные круги понимали трагизм ситуации. Ярые патриоты они кипели гневом в отношении недостойного поведения правительства. Несмотря на жёсткую цензуру, не допускавшую утечки информацию о жизни императорской семьи, многие из монархистов обладали поразительно ясным пониманием причин трагедии. Они надеялись, что царь обратит внимание на признаки опасности, и избавить страну от язвы, подтачивающей её жизненные силы. Однако с течением временем эта надежда становилась всё более призрачной, а потребность в переменах всё более настоятельной. Сомнение и дурные предчувствия томивших лояльных монархистов сменило глубокое понимание несовпадения их долга перед страной с одной стороны и перед троном с другой. Очевидно, этот конфликт следовало разрешить рано или поздно, следовало сделать выбор.